По этой же причине порицали они Эсхила, который, изображая любовь Ахилла к Патроклу, отвёл роль любящего Ахилла. Хотя он был безродным юношей, только-только вступившим в пору своего цветения и к тому же прекраснейшим среди греков. Поскольку в том целом, который представляет собой такое содружество, главная и наиболее достойная сторона выполняет своё назначение и господствует, Оно, по их словам, порождает плоды, приносящие огромную пользу как отдельным лицам, так и всему обществу. Они говорят, что именно в этом заключалась сила тех стран, где был принят этот обычай, что он был главным оплотом равенства и свободы. И что свидетельством этого является столь благодетельная любовь, гармония и аристогитоны. Они называют её поэтому божественной и священной. Или в произвол тиранов и трусость народов могут, по их мнению, противиться ей. В конце концов, всё, что можно сказать в оправдании Академии, сводится лишь к тому, что эта любовь заканчивалась подлинной дружбой. А это не так уж далеко от определения любви стоиками. Любовь есть стремление давиться дружбы того, кто привлекает своей красотой. Возвращаясь к моему предмету, к дружбе, более естественной и не столь неравной. А дружбе может правильно судить лишь человек с уже закалённой душой, в зрелом возрасте. Вообще говоря, то, что мы называем обычно друзьями и дружбой, Это не более чем короткие и близкие знакомства, которые мы завязали случайно, или с соображений удобства, и благодаря которым наши души вступают в общение. В той же дружбе, о которой я здесь говорю, они смешиваются и сливаются в нечто до такой степени единое, что скреплявшие их когда-то швы стираются начистое. и они сами больше не в состоянии отыскать их следы. Если бы у меня настойчиво требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы выразить этого иначе, чем сказав, потому что это был он, и потому что это был я. Где-то за пределами доступного моего уму и того, что я мог бы высказать по этому поводу, существует какая-то необъяснимая, и неотвратимая сила, устроившая этот союз между нами. Мы искали друг друга прежде, чем с-вделись, и отзывы, которые мы слышали один о другом, вызывали в нас взаимное влечение большей силы, чем это можно было бы объяснить из содержания самих отзывов. Полагаю, что таково было веление неба. Самые имена наши сливались в объятиях. И уже при первой встрече, которая произошла случайно на большом празднестве в многолюдном городском обществе, мы почувствовали себя настолько очарованными друг другом, настолько знакомыми, настолько связанными между собой, что никогда с той поры не было для нас ничего ближе, чем он мне, а я ему. В написанной им и впоследствии изданной превосходной латинской сатире Он оправдывает и объясняет ту необыкновенную быстроту, с какой мы установили взаимное понимание, которое так скоро достигло своего совершенства. Возникнув столь поздно и имея в своём распоряжении столь краткий срок, мы оба были уже людьми сложившимися, причём он старше на несколько лет. Наше чувство не могло терять времени и взять себе за образец ту размеренную и спокойную дружбу, которая принимает столько предосторожности нуждается в длительном предваряющем её общении. Наша дружба не знала иных помыслов, кроме как о себе, и опору искала только в себе. Тут была не одна какая-либо причина, ни две, ни три, ни четыре, ни тысячи особых причин, но какая-то квинтэссенция или смесь всех причин вместе взятых. которая захватила мою волю, заставил её погрузиться в его волю и раствориться в ней. Точно так же, как она захватила полностью и его волю, заставив её погрузиться в мою и раствориться в ней с той же жадностью, с тем же пылом. Я говорю раствориться, ибо в нас не осталось ничего, что было бы достоянием только одного или другого. Ничего, что было бы только его или только моим. Когда Лелий в присутствии римских консулов, подвергших преследованиям после освобождения Тиберия Гракха, всех единомышленников последнего, приступил к допросу Гая Блоссия, а он был одним из ближайших его друзей, и спросил его, на что он был бы готов ради Гракха, тот ответил: на всё. «То есть, как это на все?» — продолжал допрашивать Лили. «А если бы он приказал тебе сжечь наши храмы?» «Он не приказал бы мне этого», — возразил Блосси. «Ну, а если бы он все-таки это сделал?» — настаивал Лили. «Я бы повиновался ему», — сказал Блосси. «Будь он и в самом деле столь совершенным другом Гракха, как утверждают историки, ему все же незачем было раздражать консулов своим смелым признанием. Ему не следовало, кроме того, отступаться от своей уверенности и невозможности подобного приказания со стороны Гракха. Во всяком случае, те, которые осуждают этот ответ как мятежный, не понимают по-настоящему тайны истинной дружбы и не могут постичь того, что воля Граха была его волей, что он знал ее и мог располагать ею. Они были больше друзьями, чем гражданами, больше друзьями, чем друзьями или недругами своей страны, чем друзьями честолюбия или смуты. Полностью в вере в себя друг другу, Каждый из них полностью управлял склонностями другого, ведя их как бы на поводу. И поскольку они должны были идти в этой запряжке, руководствуясь добродетелью и велениями разума, ибо иначе взнуздать их было бы невозможно, ответ блости был таким, каким надлежало быть. Если бы их поступки не были сходными, они согласно тому мерилу которым я пользуюсь, не были бы друзьями ни друг другу, ни самим себе. Замечу, что ответ Блосси звучал так же, как звучал бы мой, если бы кто-нибудь обратился ко мне с вопросом: "Убили бы вы свою дочь, если бы ваша воля приказала вам это?" И я ответил бы утвердительно. Какой ответ не свидетельствует ещё о готовности к этому, ибо у меня нет никаких сомнений в моей воле, так же как и в воле такого друга. Никакие доводы в мире не могли бы поколебать моей уверенности в том, что я знаю волю и мысли моего друга. В любом его поступке, в каком бы виде мне его ни представили, я могу тотчас же разгадать побудительную причину. Наши души были столь же тесно спяны, они взирали друг на друга с таким пылким чувством, и отдаваясь этому чувству, до того раскрылись одна перед другой, обнажая себя до самого дна, что я не только знал его душу, как свою собственную, но и поверил бы ему во всём, касающемся меня, больше, чем самому себе. Пусть не пытаются Уподоблять этой дружбе обычные дружеские связи. Я знаком с ними так же, как и всякий другой, при том с самыми глубокими из них. Не следует, однако, смешивать их с истинной дружбой, делающей так, впал бы в большую ошибку. В этой обычной дружбе надо быть всегда на чеку, не отпускать узды, проявлять всегда сдержанность и осмотрительность. Ибо узы, скрепляющие подобную дружбу, таковы, что могут в любое мгновение оборваться. "Люби своего друга", говорил Хилон, "так как если бы тебе предстояло когда-нибудь возненавидеть его, и ненавидь его так, как если бы тебе предстояло когда-нибудь полюбить его". Это правило, которое кажется отвратительным, когда речь идёт о возвышенной, всепоглощающей дружбе. весьма благодетельна в применении к обыденным, ничем не замечательным дружеским связям, в отношении которых весьма уместно вспомнить излюбленное изречение Аристотеля: "О друзья мои, нет больше ни одного друга". В этом благородном общении разного рода услуги и благодеяния, питающие другие виды дружеских связей, не заслуживают того, чтобы принимать их в расчёт. Причина этого — полное и окончательное слияние воли обоих друзей. Ибо подобно тому, как любовь, которую я испытываю к самому себе, нисколько не возрастает из того, что по мере надобности я себе помогаю, что бы ни говорили на этот счет стойки, или подобно тому, как я не испытываю к себе благодарности за оказанное самому себе одолжение, Так и единение между такими друзьями, как мы, будучи поистине совершенным, лишает их способности ощущать, что они тем-то и тем-то обязаны один другому и заставляет их отвергнуть и изгнать из своего обихода слова, означающие разделение и различие, как, например, благодеяние, обязательство, признательность, просьба, благодарность и тому подобное. Поскольку всё у них действительно общее: желания, мысли, суждения, имущество жены, дети, честь и сама их жизнь, и поскольку их союз есть ни что иное, как по весьма удачное определение Аристотеля одна душа в двух телах, они не могут не сужать, не давать что-либо один другому. Вот почему законодатели дабы возвысить брак каким-нибудь хотя бы воображаемым сходством с этим божественным единением запрещает дарение между супругами как бы желая им показать, что всё у них общее и что им нечего делить и распределять между собой если бы в той дружбе о которой я говорю один всё же мог что-либо подарить другому то именно принявший от друга благодеяние обязал бы этим его. Ведь оба они не желают ничего лучшего, как сделать один другому благо. И именно тот, кто предоставляет своему другу возможности повод к этому, проявляет щедрость, даруя ему удовлетворение, ибо он получает возможность осуществить своё самое пламенное желание. Когда философ Диаген нуждался в деньгах, Он не говорил, что одолжит их у друзей. Он говорил попросить друзей возвратить ему долг. И для того, чтобы показать, как это происходит на деле, я приведу один замечательный пример из древности. Эвдомит Коринфинин имел двух друзей: Хариксена Скионца и Аретея Карфинина. Будучи беден, Когда как оба его друга были богаты, он почувствовал приближение смерти и составил следующее завещание. Завещаю Аритею кормить мою мать и поддерживать её старость. Хариксену же выдать замуж мою дочь и дать ей самое богатое приданое, какое он только сможет. А в случае, если жизнь одного из них пресечётся, Я возлагаю его долю обязанностей на того, кто останется жив. Первые, кто прочитали это завещание, посмеялись над ним. Но души приказчики Евдомида, узнав о его содержании, приняли его с глубочайшим удовлетворением. А когда один из них, Хариксен, умер через 5 дней, и обязанности его перешли к Каритею, Тот стал заботливо ухаживать за матерью Евдомиды. И из пяти талантов, в которых заключалось состояние, 2 1/2 отдал в приданое своей единственной дочери, а другие 2 1/2 дочери Евдомиды, которую выдал замуж в тот же день, что и свою. Этот пример был бы вполне хорош, если бы ни одно обстоятельство, то, что у Евдомиды Было целых двое друзей, а не один. Ибо та совершенная дружба, о которой я говорю, неделима. Каждый с такой полнотой отдаёт себя другому, что ему больше нечего уделить кому-нибудь ещё. Напротив, он постоянно скорбит о том, что он только одно, а не два, 3, 4 существа. что у него нет нескольких душ и нескольких воль, чтобы отдать их все предмету своего обожания. В обычных дружеских связях можно делить свое чувство. Можно в одном любить его красоту, в другом – простоту нравов, в третьем – щедрость, в том – отеческие чувства, в этом – братские и так далее. Но что касается дружбы, которая подчиняет себе душу всецело, и неограниченно властвует над нею. Тут никакие раздвоения невозможны. Если бы два друга одновременно попросили вас о помощи, к которому из них вы бы поспешили? Если бы они обратились к вам за услугами совместить, которое невозможно. Как бы вы вышли из этого положения? Если бы один из них доверил вам тайну, которую полезно знать другому, как бы вы поступили? Но дружба единственная, заслоняющая всё остальное, не считается ни с какими другими обязательствами. Тайны, которые я поклялся не открывать никому другому, я могу, не совершая клятву преступления, поделиться с тем, кто для меня не другой, а тот же, что я сам. Удваивать себя великое чудо. И величие его недоступно тем, кто утверждает, что способен себя утраивать. Нет ничего такого наивысшего, что имело бы свое подобие. И тот, кто предположил бы, что двух моих истинных друзей я могу любить с одинаковой силой, и что они могут одинаково любить друг друга, а вместе с тем и меня с той же силой, с какой я их люблю, превратил бы в В целое братство нечто совершенно единое и единственное, нечто такое, что и вообще трудно всего сыскать на свете. Конец рассказанной мною истории отлично подходит к тому, о чём я сейчас говорил. Ибо Евдомит, поручая своим друзьям позаботиться о его нуждях, сделал это из любви и расположения к ним. Он оставил их наследниками своих щедрот. заключавшихся в том, что именно им дал он возможность сделать ему благо. И без сомнения, в его поступке сила дружбы проявилась намного ярче, чем в том, что сделал для него Аритей. Словом, эти проявления дружбы непонятно тому, кто сам не испытал их. Вот почему я чрезвычайно ценю ответ того молодого воина Кира каторый на вопрос царя: "За сколько продал бы он коня, доставившего ему первую награду на скачках, и не согласен ли он обменять его на целое царство?" Ответил: "Нет, государь, но я охотно отдал бы его, если бы мог такой ценой найти столь же достойного друга среди людей". Он неплохо выразился, сказав: "Если бы мог найти И бы легко бывает найти только таких людей, которые подходят для поверхностных дружеских связей. Но в той дружбе, какую я имею в виду, затронуты самые сокровенные глубины нашей души. В дружбе, поглощающей нас безостатка, нужно, конечно, чтобы все душевные побуждения человека были чистыми и безупречными. Когда дело идёт об отношениях, который устанавливается для каких-либо определенных целей, нужно заботиться лишь об устранении изъянов, имеющих прямое отношение к этой цели. Мне совершенно безразлично, каких религиозных взглядов придерживается мой врач или адвокат. Это обстоятельство не имеет никакой связи с теми дружескими услугами, которые они обязаны мне оказать. То же и в отношении услужающих мне. Я очень мало забочусь о чистоте нравов моего лакея. Я требую от него лишь усердия. Я не так боюсь конюха-картьёжника, как конюха-дурака. По мне, не беда, что мой повар сквернослов, знал бы своё дело. Впрочем, я не собираюсь указывать другим, как нужно им поступать. Для этого найдётся много охотников. Я говорю только о том, как поступаю я сам. Мой обычай таков: а ты поступай, как тебе нужно. За столом я предпочитаю занимательного собеседника благонравному. В постели красоту доброте. Для серьёзных бесед людей основательных, но свободных от педантизма, и тоже во всём остальном. Некий отец застигнутый скачущим верхом на палочке, когда он играл со своими детьми, попросил человека, заставшего его за этим занятием, воздержаться от осуждения об этом до тех пор, пока он сам не станет отцом. Когда в его душе пробудится отцовское чувство, он сможет более здраво и справедливо судить о его поведении. Точно так же и я. И мне хотелось бы говорить о дружбе лишь с теми, которым довелось самим испытать то, о чём я рассказываю. Но зная, что это вещь необычная и редко в жизни встречающаяся, я не очень надеюсь найти судью следующего в этих делах. И бы даже те рассуждения о дружбе, которые оставила нам древность, кажутся мне слишком бледными по сравнению с чувствами, которые я в себе ощущаю. Действительность здесь превосходит все наставления философии. Покуда я в здравом уме, ни с чем не сравню милого друга. Древний поэт Минандер говорил: счастлив тот, кому довелось встретить хотя бы тень настоящего друга. Он, конечно, имел основание это сказать. В особенности, если сам испытал нечто подобное. И в самом деле, Когда я сравниваю всю последующую часть моей жизни, которую я, благодарение Богу, прожил тихо, благополучно, и если не говорить о потере такого друга, без больших печалей, в нерушимой ясности духа, довольствуясь тем, что мне было отпущено, не гоняясь за большим. Так вот, говорю я, когда я сравниваю всю остальную часть моей жизни с теми четырьмя годами, которые мне было дано провести в отрадной для меня близости и сладостном общении с этим человеком, мне хочется сказать, что все это время дым, темная и унылая ночь. С того самого дня, как я потерял его, дня, который я всегда буду считать самым ужасным, и память о котором всегда буду чтить, Ибо такова, о Боги, была Ваша воля. Я томитно прозибаю. И даже удовольствия, которые мне случается испытывать, вместо того, чтобы принести утешение, только усугубляют скорбь от утраты. Всё, что было у нас, мы делили с ним поровну. И мне кажется, что я отнимаю его долю. И я решил, что не должно быть больше для меня наслаждений. ибо нет того, с кем я делил их. Я настолько привык быть всегда и во всём его вторым я, что мне представляется, будто теперь я лишь полчеловека. Если бы смерть преждевременно унесла тебя, эту половину моей души, к чему задерживаться здесь мне, второй её половине, ни столь драгоценной и без тебя увечной. Этот день обоим нас принёс бы гибель. И что бы я ни делал, о чём ни думал, я неизменно повторяю мысленно эти стихи, как и он делал бы, думая обо мне. Ибо насколько он был выше меня в смысле всяких достоинств и добродетелей, настолько же превосходил он меня и в исполнении долга дружбы. Нужно ли стыдиться своего горя? и ставить преграды ему, если ты потерял столь дорогую душу. О, брат, отни ты у меня несчастья. Вместе с тобой исчезли все мои радости, которые питала, пока ты был жив. Твоя сладостная любовь. Уйдя из жизни, брат мой, ты лишил меня всех её благ. Вместе с тобой погибена и вся моя душа. Ведь после смерти Твоей я отрекся от служения искусству и от всех услад души. Обращусь ли к Тебе, мне не услышать от Тебя ответного слова. Отныне никогда я не увижу Тебя, брат мой, которого я люблю больше жизни. Но во всяком случае, я буду любить Тебя вечно. Цитируется «Не точно». Но послушаем этого 16-летнего юношу. Так как я узнал, что это произведение уже напечатано, и при том в злонамеренных целях людьми, стремящимися расшатать и изменить наш государственный строй, не заботясь о том, смогут ли они улучшить его, и напечатав добавок вместе со всякими изделиями в их вкусе, я решил не помещать его на этих страницах. и чтобы память его автора не пострадала в глазах тех, кто не имел возможности познакомиться ближе с его взглядами и поступками, я их предупреждаю, что рассуждение об этом предмете было написано им в ранней юности в качестве упражнения на ходячую и избитую тему, тысячу раз обрабатывавшуюся в разных книгах. Я нисколько не сомневаюсь, что он придерживался тех взглядов, который излагал в своём сочинении так, как он был слишком совестлив, чтобы лгать хотя бы в шутку. Больше того, я знаю, что если бы ему дано было выбрать место своего рождения, он предпочёл бы Сарлаку в Венецию с их полным основанием. Но вместе с тем в его душе было глубоко запечатлено другое правило: свято повиноваться законам страны, в которой он родился. Никогда ещё не было лучшего гражданина, больше заботившегося о спокойствии своей родины и более враждебного смутам и новшествам своего времени. Он скорее бы отдал свои способности на то, чтобы погасить этот пожар, чем на то, чтобы содействовать его разжиганию. Дух его был создан по образцу иных веков, чем наш. Поэтому вместо обещанного серьёзного сочинения Я помещу здесь другое, написанное им в том же возрасте, но более весёлое и жизнерадостное. Глава 29. 29 сонетов Этьена Дела Боэси. Госпоже де Грамон, графине де Гиссен. Сударыня. Я не предлагаю вам чего-либо своего, поскольку оно и без того уже ваше, и поскольку я не нахожу ничего достойного вас. Но мне захотелось, чтобы эти стихи, где бы они ни появились в печати, были отмечены в заголовке вашим именем, и чтобы им выпала тем самым честь иметь своей покровительницей славную Коризанду Адуанскую». Мне казалось, что это подношение уместно, тем более, что во Франции немного найдётся дам, которые могли бы столь же здраво судить о поэзии и находить ей столь же удачные употребления, как это свойственно вам. И ещё, ведь нет Никого, кто бы мог вложить в неё столько жизни и столько души, сколько вы вкладываете в неё, благодаря богатому и прекрасному звучанию вашего голоса, которым природа одарила вас, вместе с целым миллионом других совершенств. Сударыня, эти стихи заслуживают того, чтобы вы оказали им благосклонность. Вы несомненно согласитесь со мной, что наша Госконь ещё не рождала произведений, которые были бы изящнее и поэтичнее этих, и которые могли бы свидетельствовать, что они вышли из-под пера более одарённого автора. И не досадуйте, что вы обладаете лишь остатком, поскольку часть этих стихов я как-то уже напечатал, посвятив их вашему достойному родственнику господину Дефо. Ведь в тех, что остались на вашу долю, больше жизни и пылкости, так как они были сочинены в пору зелёной юности и согреты прекрасной и благородной страстью, о которой я как-нибудь расскажу вам на ушко. Что же касается тех других стихов, то он написал их позднее, в честь Невесты, когда готовился вступить в брак, и от них веет уже каким-то супружеским холотком. И я придерживаюсь мнений тех, кто считает, что поэзия улыбается только там, где ей приходится иметь дело с предметами шаловливыми и легкомысленными. Эти стихи можно прочесть в другом месте. Глава 30. Об умеренности. Можно подумать, что наше прикосновение несет с собой заразу. Ведь мы портим всё, к чему не приложим руку. Как бы ни было оно само по себе хорошо и прекрасно. Можно и к добродетели прилепиться так, что она станет порочной. Для этого стоит лишь проявить к ней слишком грубое и необузданное влечение. Те, кто утверждает, будто в добродетели не бывает чрезмерного по той причине, что всё чрезмерное не есть добродетель, просто играют словами. И мудревы могут назвать безумцем справедливого несправедливым, если их стремление к добродетели превосходит всякую меру. Это не более как философское ухищрение. Можно и через щур любить добродетель и впасть в крайность, ревнуя к справедливости. Здесь уместно вспомнить слова апостола: "Не будьте более мудрыми, чем следует, но будьте мудрыми в меру". Я видел одного из великих миров всего, который подорвал веру в своё благочестие, будучи слишком благочестив для людей его положения. Я люблю натуры умеренные и средние во всех отношениях. Чрезмерность в чём бы то ни было, даже в том, что есть ли благо, если не оскорбляет меня, то во всяком случае удивляет. И я затрудняюсь каким бы именем его крестить. И мать попсания, которая первой изобличила сына и принесла первый камень, чтобы его замуровать, и диктатор Пастуми, осудивший на смерть своего сына только за то, что пыл юности увлёк того во время успешной битвы с врагами, и он оказался немного впереди своего ряда. Кажется мне скорее странными, чем справедливыми. И я не имею ни малейшей охоты ни призывать к столь дикой и столь дорогой ценой купленной добродетели не следовать ей. Лучник, который допустил перелёт, стоит того, чья стрела не долетела до цели. И моим глазам так же больно, когда их внезапно поражает яркий свет, как и тогда, когда я впираю их во мрак. Каликол У Платона говорит, что крайнее увлечение философией вредно, и советует не углубляться в неё далее тех пределов, в каких она полезна. Если заниматься ею умеренно, она приятна и удобна. Но в конца концов она делает человека порочным и диким, презирающим общее верование и законы, врагом приятного обхождения, врагом всех человеческих наслаждений. неспособным заниматься общественной деятельностью и оказывать помощь не только другому, но и самому себе, готовым безропотно сносить оскорбления. Он вполне прав. Если предаваться философии излишества, она отнимает у нас естественную свободу и своими докучливыми ухищрениями уводит с прекрасного и ровного пути, который начертала для нас природа. Привязанность которые мы питаем к нашим жёнам вполне законно. Теология однако всячески обуздывает и ограничивает её. Я когда-то нашёл у святого Фомы в том месте, где он осуждает браки между близкими родственниками, среди других доводов также и следующий. Есть опасность, что чувство, питаемое к жене, родственнице, может стать неумеренным. Ведь если муж в должной мере испытывает к жене подлинную и совершенную супружескую привязанность, и к ней ещё добавляется та привязанность, которую мы должны испытывать к родственникам, то нет никакого сомнения, что этот излишек заставит его выйти за пределы разумного. Науки, определяющие поведение и нравы людей, как философия и теология, вмешивается во всё. Нет среди наших дел и занятий такого, сколь бы оно ни было личным и сокровенным, которое могло бы укрыться от их назойливых взглядов и их суда. Избегать их умеют лишь те, кто ревниво оберегает свою свободу. Таковы женщины, предоставляющие свои прелести всякому, кто пожелает. Однако стыд не велит им показываться врачу. Итак, я хочу от имени этих наук наставить мужей, если ещё найдутся такие, которые и в браке сохраняют неистовство страсти, что даже те наслаждения, которые они вкушают от близости с жёнами, заслуживают осуждения, если при этом они забывают о должной мере. И что в законном супружестве можно также впасть в распущенность и разврат, как и в прелюбодейной связи. Эти бесстыдные ласки, на которые толкает нас первый пыл страсти, не только исполнены непристойности, но и несут в себе пагубу нашим жёнам. Пусть лучше и хучит бесстыдству кто-нибудь другой, а не и без того всегда готовы пойти нам навстречу. Что до меня, то я следовал лишь естественным и простым влечениям, внушаемым нам самой природой. Брак священный и благочестивый союз. Вот почему наслаждения, которые он нам приносит, должны быть сдержанными, серьёзными, даже в некоторой мере строгими. Это должна быть страсть совестливая и благородная. И поскольку основная цель такого союза где-то рождение Некоторые сомневаются, дозволительно ли близость с женой в тех случаях, когда мы не можем надеяться на естественные плоды, например, когда женщина беременна или когда она вышла уже из возраста. По мнению Платона, это то же, что убийство. Некоторые народы, и, между прочим, Магометане, гнушаются с ношений с беременными женщинами. Другие, когда у женщины месячные. Зенобия допускала к себе мужа один только раз, а затем в течение всего периода беременности не разрешала прикасаться к ней. И только тогда, когда наступало время вновь зачать, он снова приходил к ней. Вот похвальный и благородный пример супружества. У какого-то истомившегося и жадного до этой утехи поэта Платон позаимствовал такой рассказ. Однажды Юпитер, до того возгорелся желанием насладиться со своей женой, что, не имея терпения подождать, пока она ляжет на ложе, повалил ее на пол. От полноты испытанного им удовольствия он начисто забыл о решениях, только что принятых им совместно с богами на его небесном придворном совете. Он похвалялся за тем, что ему на этот раз было так же хорошо, как тогда, когда он лишил свою жену девственности тайком от её и своих родителей. В Персии, хотя и приглашали своих жён на пиры, но когда желания их от выпитого вина распалялись, и им начинало казаться, что ещё немного и придётся снять узду со страстей, они отправляли их на женскую половину. дабы не сделать их соучастницами своей безудержной похоти, и звали вместо них других женщин, которым не обязаны были относиться с таким уважением. Не всякие удовольствия и не всякие милости в одинаковой мере приличествуют людям разного положения. Эпо Миноид велел посадить в темницу одного распутного юношу. Пелопит попросил его выпустить ради него узника на свободу. Эмпоминот ответил отказом, но вступил ходатайство одной из своих подруг, которая также об этом просила. Он следующим образом объяснил своё поведение. Это была милость, оказанная приятельнице, но недостойная по отношению к военначальнику. Софокл, будучи претором одновременно с Периклом, увидел однажды проходившего мимо красивого юношу. Погляди, какой прелестный юноша, сказал он Периклу. На что Перикл ответил: Он может быть желанен для всякого, но не для претора, у которого должны быть незапятнанными не только руки, но и глаза. Как даже на императора Элия Вера стала жаловаться, что он ищет любовных утех с другими женщинами, тот ей ответил, что делает это со спокойной совестью, так как брак есть исполненные достоинства, честный союз, а не легкомысленная и сладострастная связь. И наши старинные церковные авторы с похвалой вспоминают о женщине, которая дала развод своему мужу, потому что не пожелала терпеть его чрезмерно сладострастные и бесстыдные ласки. И вообще говоря, нет такого дозволенного и законного наслаждения, в котором излишество и неумеренность не заслуживали бы нашего порицания. Но говоря по совести, до чего же несчастное животное человек. С самой природой он устроен так, что ему доступно лишь одно только полное и цельное наслаждение. И однако же, он сам старается урезать его своими нелепыми умствованиями. Видно, он ещё недостаточно жалок, если не усугубляет сознательно и умышленно своей горькой доли. Мы искусственно удлиннили горестные пути свободы. Мудрость человеческая поступает весьма глупо, пытаясь ограничить количество и сладость предоставленных нам удовольствий. Совсем так же, как и тогда, когда она усердно и благосклонно пускает в ход свои ухищрения, дабы пригладить и приукрасить страдания и уменьшить нашу чувствительность к ним. Если бы я был главой какой-нибудь секты, Я избрал бы другой, более естественный путь, который впрям является и более удобным, и более праведным. И я быть, может, сумел бы увлечь людей на него. Между тем, наши врачеватели, и телесные, и духовные, словно сговорившись между собой, не находят ни другого пути к исцелению, ни других лекарств против болезней души и тела, кроме мучений, боли и наказаний. Бдение, посты, власеница, изгнание в отдаленные пустынные местности, заключение навеки в темницу, бичевание и прочие муки были введены именно ради этого, и при том с непременным условием, чтобы они были самыми, что ни на есть, настоящими муками. И мы со всей остротой ощущали бы их горечь, и чтобы не получалось так, как произошло с неким Галлеоном. который, будучи отправлен в изгнание на остров Лесбос, как сообщили оттуда в Рим, жил там в своё удовольствие. И таким образом то, что предназначалось ему в наказание, превратилось для него в благоденствие. Тогда сенат, изменив ранее принятое решение, возвратил его обратно к жене и приказал ему не отлучаться из дома, дабы он и в самом деле почувствовал, что наказан. Ибо Кому пост придаёт здоровья и бодрости, кому рыба нравится больше, для того пост уже не будет исцеляющим душу средством. И точно так же при врачевании тела лекарство не оказывает полезного действия на того, кто принимает их с охотой и удовольствии. Горечь и отвращение, которые они вызывают, являются обстоятельствами содействующими их целительным свойствам. Человек, который мог бы употреблять ревень как обычную пищу, не испытывал бы никакой пользы от его применения. Надо, чтобы ревень бередил желудок, только тогда он может оказать полезное действие. Отсюда вытекает общее правило, что всё исцеляется своей противоположностью, ибо только боль врачует боль. Это наводит на мысль о другом, весьма странном мнении. Будто бы небесам и природе можно угодить кровопролитием и человекоубийством, как это признавалось всеми религиями. Ещё на памяти наших отцов Мурад, захватив Каримский перешеек, принёс в жертву душе своего отца 600 молодых греков, чтобы их кровь искупила грехи покойного. И в новых землях, открытых уже в наше время, столь чистых и девственных по сравнению с нашими, подобные обычаи имеют повсеместное распространение. Все их идолы захлёбываются в человеческой крови, причём нередко примеры невообразимой жестокости. Жертвы поджариваются живыми и наполовину изжаренными вытаскиваются из жаровни, чтобы вырвать у них сердце и внутренности. У других, в том числе даже у женщин, сдирают заживо кожу. и этой же окровавленной кожей накрывается сами и облачает в нее других. И мы встречаем у этих народов не меньше, чем у нас, примеров твердости и мужества. Ибо эти несчастные, старики, женщины, дети, предназначенные в жертву, за несколько дней перед священно действием обходят, собирая милостыню дома, дабы принести ее в дар при жертвоприношении, и являются на эту бойню приплясывая и распевая вместе с сопровождающей их толпой. Послы мексиканского владыки, описывая Фернандо Кортесу мощь и величие своего господина, сообщили ему прежде всего о том, что у него 30 вассалов, и каждый из них «может выставить по сто тысяч воинов, и что он обитает в самом красивом, в самом укрепленном, какой только существует в мире, городе». И под конец добавили, что ему полагается ежегодно приносить в жертву богам пятьдесят тысяч человек. «Он ведет, — говорили они, — непрерывные войны». с некоторыми большими живущими по соседству народами не только для того, чтобы доставить упражнение молодёжи своей страны, но и с целью обеспечить в своём государстве жертвы приношения военнопленными. В другой раз, в одном из городов по случаю прибытия туда Кортеса, было единовременно принесено в жертву 50 человек. Расскажу ещё следующее. Некоторые из этих народов, разбитые Кортесом, дабы признать себя побеждёнными и искать его дружбы, отправили к нему своих представителей. Послы, передавая три вида подарков, сказали: "Господин, вот тебе пять рабов. Если ты грозный бог и питаешься мясом и кровью пожив их, и мы тебя ещё более возлюбим. Если ты кроткий бог, Вот ладан и перье. Если же ты человек, прими этих птиц и эти плоды. Глава 31. О каннибалах. Цар Пир, переправившись в Италию и увидев боевой строй высланного против него римского войска, сказал: Я не знаю, что тут за варвары. ибо греки называли так всех чужестранцев. Но расположение войска, которое я пред собою вижу, нисколько не варварское. То же самое говорили и греки о войске, переправленном к ним Фламинием. То же мнение высказал и Филипп, рассматривая с холма порядок и расположение римского лагеря, разбитого на его земле публием с кульпицием Гальбой. Это показывает... С какой осторожностью следует относиться к общепринятым мнениям, а также что судить о чём бы то ни было надо, опираясь на разум, а не на общее мнение. У меня довольно долго служил человек, проведший 10 или 12 лет в том новом свете, который открыт уже в наше время. Он жил в тех местах, где пристал к берегу Вильганён назвавшей эту землю антарктической Франции. Это открытие бескрайней страны является, по-видимому, весьма важным. Я не мог бы, впрочем, поручиться за то, что в будущем не будет открыто ещё какая-нибудь другая, ведь столько людей, гораздое учение нас ошибались на этот счёт. Я опасаюсь однако, что наши глаза алчут большего, чем может вместить желудок, а также что любопытство в нас превосходит наши возможности. Мы захватываем решительно всё, но наша добыча ветер. Салон у Платона пересказывает слышанное им от жрецов города Саиса в Египте. Некогда ещё до потопа существовал большой остров по имени Атлантида, расположенный прямо на запад от того места, где Гибралтарский пролив смыкается с океаном. Этот остров был больше Африки и Азии вместе взятых. И цари этой страны, владевшие не только одним этим островом, но и утвердившиеся и на материке, так что они господствовали в Африке вплоть до Египта, а в Европе вплоть до Тосканы. задумали вторгнуться даже в Азию и подчинить народы, обитавшие на берегах Средиземного моря до залива его, известного по именем Большого моря. С этой целью они переправились в Испанию, пересекли Галлию, Италию и дошли до Греции, где их задержали афиняне. Однако некоторое время спустя и они, и афиняне, и их остров были поглощены в Азию. Вот топом. Весьма вероятно, что эти ужасные опустошения, причинённые водами, вызвали много причудливых изменений в местах обитания человека. Ведь считают же, что море оторвало Сицилию от Италии. Эти земли, как говорят, были когда-то разъединены неким великим и разрушительным землетрясением. А раньше это была единая земля. Кипр от Сирии, остров Негрипонт от материковой Биотии и напротив восоединила другие земли, которые прежде были отделены друг от друга, заполнив песком и илом углубления между ними. И бесплодная прежде лагуна, где плавали корабли, ныне взрытая суровым плугом питает соседние города. Но не похоже, чтобы этим островом и был Новый Свет, который мы недавно открыли, ибо вышеупомянутый остров почти соприкасался с Испанией. И трудно поверить, чтобы наводнение могло затопить страну протяжением более чем на 1200 л. А кроме того, открытие мореплавателей нашего времени с точностью установили, что это не остров, но материк, примыкающий с одной стороны к Ост-Индии, а с другой к землям, расположенным у того и другого полюса. Или, если он все-таки не смыкается с ними, то они отделены друг от друга настолько узким проливом, что это не дает оснований называть новооткрытую землю островом.